«Бунгало. Еще кофе?» — вежливо поинтересовался Хэммонд. «Нет, спасибо. Генри Ву откинулся на спинку стула. В меня уже ничего не лезет». Они сидели в столовой Хеммонда в домике «Бунгало», расположенном в уединенном уголке парка неподалеку от лабораторий. Ву вынужден был признать, что Хеммонд построил себе весьма элегантный домик. В его плавных очертаниях было что-то японское. Обед тоже удался на славу, тем более, если учесть, что столовая была еще не до конца оборудована. Однако поведение Хеммонда беспокоило Ву. Старик изменился, слегка, правда, но изменился». На протяжении всего обеда Ву пытался понять, что с ним. Во-первых, старик стал непривычно болтлив, все время повторяется, в который раз рассказывает одни и те же истории. Во-вторых, он очень не сдержан, то вскипит от гнева, то начнет сентиментально хныкать. Однако все это можно объяснить возрастом. В конце концов, Джону Хэммонду уже почти 77 лет. Нет, было еще что-то, какая-то уклончивость, упрямое желание сделать по-своему, и в результате категорический отказ трезво посмотреть на ситуацию, сложившуюся в парке. Ву был потрясен, узнав о том, что динозавры могут размножаться. Он все еще не допускал мысли, что это уже свершившийся факт. После того, как Грант спросил его о ДНК-амфибий, Ву собирался сразу же пойти в лабораторию и проверить данные компьютера о различных наборах ДНК. Ведь если динозавры действительно размножаются, то вся работа по созданию парка Юрского периода окажется под вопросом. И методы генной инженерии, и генетический контроль, да вообще все на свете. Даже Лизина зависимость должна будет подвергнуться сомнению. Если эти животные на самом деле могут давать потомство и жить на воле, то... Генри Ву хотел тут же проверить все данные, однако Хеммонд настойчиво приглашал его вместе пообедать. «Ну-ну, Генри, для мороженого у тебя место осталось», сказал Хеммонд, отодвигаясь от стола. Мария готовит потрясающее имбирное мороженое. Согласен. Ву взглянул на красивую молчаливую служанку. Проводив взглядом Марию, вышедшую из комнаты, он поднял глаза на видеомонитор, установленный на стене. Экран не горел. «Ваш монитор выключен», — заметил Ву. «Неужели?» — Хэммонд вскинул голову. «Наверное, из-за грозы». Он потянулся к телефону, стоявшему рядом. «Сейчас свяжусь с контрольным пунктом и поговорю с Джоном». Ву услышал, что из телефонной трубки доносится треск. Хэммонд пожал плечами и положил трубку на рычаг. «Телефонная связь, видимо, прервалась», — сказал он. «Или это Недри до сих пор передает свои данные?» За выходные ему надо кое-что доделать. Недри настоящий гений в своей области, но под конец его приходится дожимать, чтобы он все сделал как следует. «Может быть, я схожу на контрольный пост и проверю?» — предложил Ву. «Нет, нет!» — замахал на него руками Хэммонд. «В этом нет нужды. Если что-нибудь случилось, мы и так узнаем». А, В комнату вошла Мария с двумя блюдечками, на которых лежало мороженое. «Попробуй хоть немножко, Генри», — сказал Хэммонд. «Это со свежим имбирем. Он растет в восточной части острова. Мороженое — моя стариковская слабость. И все же...» Ву послушно поднес к губам ложечку с мороженым. За окном сверкнула молния, и раздался раскатистый гром. «Ух ты, как близко!» — пробормотал Ву. «Надеюсь, ребятишки не испугаются грозы?» «Думаю, нет», — откликнулся Хэммонд и попробовал мороженое. «Однако, знаешь, Генри, у меня есть некоторые опасения насчет парка». Ву почувствовал внутреннее облегчение, может быть, старик в конце концов посмотрит фактом в лицо. «Какие опасения? Видишь ли, парк юрского периода создан прежде всего для детей. Дети всего мира обожают динозавров». и они будут в восторге, в полном восторге от нашего парка. Когда они увидят этих потрясающих животных, их маленькие лички озарятся радостью. Но я боюсь, я боюсь не дожить до этого, Генри. Я могу не увидеть радость, которая будет написана на их лицах. «Мне кажется, у нас есть и другие проблемы», — заметил Генри. «Но они не так меня тревожат, как это», — ответил Хэммонд. «Я боюсь не дожить и не увидеть их сияющие восторженные лица. Этот парк, наш триумф, мы выполнили то, что задумали. А ты, конечно, помнишь, что первоначально мы собирались использовать новый метод генной инженерии, чтобы делать деньги, много денег». Ву понял что Хеммонд намерен разразиться длинной-предлинной речью, на которые он был мастак, и поэтому сделал нетерпеливый жест. Я это уже знаю, Джон. Если бы ты организовал биоинженерную компанию Генри, чем бы ты стал заниматься? Стал бы ты производить продукцию, чтобы помочь человечеству, скажем, помочь ему победить болезни? «Упаси Бог! Что за дурацкая идея? Это слишком мелко для новой технологии!» Хэммонд печально покачал головой. «И однако же, если помнишь, — продолжал он, — компании, занимающиеся генной инженерией, такие как Генетик и Ситес, все вначале занимались фармакологией. Новые лекарства для человечества, благородная, очень благородная цель. Но, к несчастью, производство лекарств наталкивается на всевозможные барьеры. Одна только проверка в фарккомитете занимает от пяти до восьми лет. И это если повезет. Хуже того, на рынке борются разные силы. Допустим, Ты придумал чудодейственное средство против рака или сердечной недостаточности, как генинтех. И, допустим, ты хочешь выручить за одну дозу такого лекарства тысячу или даже две тысячи долларов. Ведь это твое право, в конце концов... «Ты же изобрел лекарство, ты оплатил расходы по его разработке и испытанию, а раз так, то ты вправе назначать такую цену, какую пожелаешь. Но неужели ты думаешь, что правительство тебе позволит? Нет, Генри, оно тебе не позволит». Больные не собираются платить за одну дозу лекарства тысячу долларов. Они не скажут тебе спасибо, а будут вне себя от ярости. Синий Крест тебе тоже ничего не оплатит. СНОСКА Синий Крест – программа медицинского страхования для государственных и негосударственных служащих, распространенная в США и Канаде. конец сноски. Они развопятся, что это грабеж средь бела дня, а коли так, то что-то непременно произойдет. Либо тебе не дадут патент, либо будут тянуть с разрешением, что-то непременно заставит тебя образумиться и продавать лекарства по более низкой цене. С точки зрения делового человека, помогать людям очень рискованно Генри. лично я никогда бы не помогал человечеству вы уже слышал доводы хеммонда и знал что хеммонд прав некоторые недавно созданные биоинженерные компании занимающиеся фармпрепаратами действительно страдали от необъяснимой бюрократической волокиты им действительно ставили препоны при получении патентов а теперь Вновь заговорил Хэммонд, подумай, насколько все иначе в развлекательном бизнесе. Развлечения нужны всем, и правительство в это не вмешивается. Если мне придет в голову запросить за день работы моего парка пять тысяч долларов, кто меня остановит? В конце концов, сюда никого на Аркане не тащит. И высокая плата за вход вовсе не рассматривается как грабеж на большой дороге, а, напротив, увеличивает притягательность парка. Посещение парка становится символом определенного статуса, а это американцы обожают, и японцы тоже, а у них денег еще больше. Хэммонд доел мороженое, и Мария молча унесла блюдечко. «Она не отсюда», — пояснил Хэммонд. «Она с Гаити, ее мать француженка. Однако, как бы там ни было, Генри, ты должен помнить, что я занялся бизнесом в сфере развлечений именно потому, что хотел избавиться от вмешательства правительства, любого, в какой бы точке земного шара мы ни работали». «Кстати...» «А что в других точках земного шара?» Хэммонд улыбнулся. «Вообще-то мы уже арендовали землю на Азорских островах. Там будет Европейский парк юрского периода. И, как тебе известно, давным-давно купили остров возле Гуама для строительства японского парка». Работы там начнутся зимой следующего года, и через 4 года парки откроются. К тому времени прямой доход превысит 10 миллиардов долларов в год, а за счет торговли, телевидения и всяких вспомогательных служб эти деньги удвоятся. Как мне докладывали Льюис Доджсон, «Думает, что мы собираемся разводить мирных ручных зверюшек, но он ошибается!» «Двадцать миллиардов долларов в год?» — тихо проговорил Ву и покачал головой. «Только это между нами!» — сказал Хэммонд. Он улыбнулся. «Незачем об этом особенно распространяться. Хочешь еще мороженого, Генри!» «Вы нашли его?» рявкнул Арнольд, когда охранник зашел на контрольный пост. «Нет, мистер Арнольд, найдите его!» «Я не думаю, что он здесь, в здании, мистер Арнольд!» «Тогда посмотрите в гостинице!» — приказал Арнольд. «Посмотрите в здании аварийной службы, в сарае, везде, где только можно, но найдите его!» «Дело в том, что...» — охранник заколебался, — мистер Недри... «Такой толстый человек, да?» «Да», — кивнул Арнольд. «Он толстый, толстый бездельник!» М -м -м. «Джимми, он дежурит в главном вестибюле, говорит, что видел, как толстый мужчина прошел в гараж». Малдун резко обернулся. «В гараж? Когда?» «Минут десять-пятнадцать тому назад». «О, Господи!» — пробормотал Малдун. Джип остановился, визжа тормозами. «Извините», — сказал Хардинг. Элли увидела в свете фар стадо апатозавров. Неуклюже переваливаясь, они переходили через дорогу. Животных было шесть, каждая размером с дом. И малыш размером с взрослую лошадь. Апатозавры шествовали молча, не торопясь, и даже не глядели на джип, стоявший с включенными фарами. В какой-то момент детеныш остановился, чтобы попить из лужи. Потом снова двинулся вперед. Окажись на месте апатозавров стада слонов, животные испугались бы машины, затрубили и встали бы кругом, чтобы защитить детеныша. Но эти животные не выказали ни малейших признаков страха. «Они что, нас не видят?» — недоумевала Элли. «В известном смысле да», — кивнул Хардинг. «То есть, конечно, видят, но мы для них ничего не значим. Мы почти не ездим тут по ночам на машинах, и динозавры не имеют этого опыта. Мы для них просто странные незнакомо пахнущие объекты. Мы не представляем для них угрозы, а, следовательно, не интересуем их».